Он привозил деликатесы, фрукты и хорошие вина, и Тася благосклонно принимала эти изысканные подарки. Он охотно возился с малышом, и Тася приходила в умиление от его любви к детям. Тася всегда с нетерпением ждала его приезда. Вот и в этот раз, когда Матрёна объявила, намеренно поджав губы, «К вам сапожник!», сердце её гулко забилось от трепетного свидания». Она и внимания не обратила на развязанную речь экономки и уж тем более не стала ее поправлять, зная, что это бесполезно. Челядь, несмотря на то, что Сапожков спас их барыню от мучительной смерти, ревниво к нему относилась, не без основания полагая, что он метит на место их погибшего хозяина. Даже богатство в их глазах не имело никакого значения. Матрёна так вообще отзывалась о нём презрительно, как о человеке, недостойном её барыне, а все его привозимые подарки называла подкупом. Сапожков вошёл в гостиную. Тася поспешила к нему навстречу. Подала руку, поздоровалась. Вид у мужчины был очень решительным. Он приехал с намерением покончить с холостяцкой жизнью. Но Тася слишком была занята своими финансовыми проблемами, о которых думала днем и ночью, и не проявляла должной чуткости к его желанию перевести разговор на интересующую их тему. Они говорили о каких-то пустяках. И Тася больше слушала, иногда вставляя незначительные реплики, и часто не в попад. Она, в отличие от подтянутого Сапожкова, выглядела измученной и уставшей. Наконец Николай Порфирьевич не выдержал. — Таисия Петровна, у вас что-то случилось? Женщина смутилась. Она вовсе не хотела посвящать в свои передряги посторонних людей. Но в том-то и дело, что в последнее время Сапожков стал для нее роднее родного. И кому, как не ему поведать о своих финансовых затруднениях? «Ведь есть хорошая пословица. Друг познается в беде. Так почему бы не проверить ее на деле?» Тася посмотрела на открытое доброе лицо Сапожкова и, испытывая неимоверный стыд, нашла в себе силы произнести. «Мне очень, очень плохо. В последнее время я не могу даже спать спокойно. Скоро имение пойдет с молотка, потому что я не могу выплатить проценты по закладным». — И всего-то, — удивился фабрикант, — Таисия Петровна, что же вы раньше об этом не сказали? Я бы все уладил, я столько денег бросаю на благотворительность. И тут Сапожков подумал, что настал благоприятный момент для решающего разговора. Ведь не зря Тася обратилась за помощью к нему. Она нуждается в нем, и что его деньги играли немаловажную роль при этом, ничуть его не обидело. Таисия Петровна. Вы знаете, как я к вам отношусь. Вы для меня. Все. Я люблю вас, Таисия Петровна. Выходите за меня замуж. Тася ожидала признания и все же растерялась, когда оно прозвучало. Выходило, что он хочет ее купить. Так что ж, она рада продать себя за ничтожную плату, в сумме процентов по закладным. — Но ведь траур, — робко произнесла она. — А мы подождем, — обрадовался Сапожков, поняв, что Тася уже почти согласилась. — Сыграем свадьбу следующей зимой, а сейчас объявим о помолвке. — Так вы согласны, Таисия Петровна? Тася молчала. Всего год назад она дала поспешное согласие на замужество. И что из этого получилось? Но Сапожков не серж. Ему можно верить. А еще он богат. Тася ужаснулась своей циничности. Неужели бедность лишила ее последней гордости, и она готова продаться? Но ей не стыдно, ничуть не стыдно. Николай Порфирьевич достоин уважения. С ним, как за каменной стеной. А любовь? Да кому нужна эта любовь? И тут же мелькнула мысль о Михаиле Щербатове. Вот за кого она вышла бы замуж, не задумываясь.